Для человека моих способностей отыскать и выследить полулегального незнакомца в иностранном городе на далекой планете не представляло проблемы. Это дело техники, а с техникой у меня в порядке. Когда я стучал в грязную деревянную дверь дома в откровенно не лучшей части города, я был готов сделать свой первый шаг в моем новом плане. У меня к вам дело, Вульф», сказал я мутноглазому субъекту, открывшему мне дверь. Убирайтесь к черту!» – сказал он. Он попытался закрыть дверь перед моим носом. Предусмотрительно вставленный носок ботинка не позволил ему сделать это. Я не занимаюсь медициной, пробормотал он. Он глядел на мою забинтованную руку. Я не хочу связываться с полицией, так что убирайтесь к черту!» Что вы бубните одно и то же, сказал я ему. Я здесь, чтобы предложить вам совершенно законную сделку с соответствующей денежной оплатой. Я проигнорировал его протесты и заглянул в комнату. Согласно абсолютно достоверным источникам, вы живете здесь в незарегистрированной связи с девушкой по имени Зина. То, что я хочу сказать не для ее, несомненно, прелестных ушек. Где она? Нету, крикнул он. И вот тоже убирайтесь. Он схватил за горлышко большую бутылку и угрожающе поднял ее. Что вы скажете на это? спросил я. Я бросил на стол толстую пачку новеньких банкнот. И это. Я добавил еще две пачки. Бутылка выскользнула из его ослабевших пальцев и упала на пол. Глаза вытаращились, казалось, что они сейчас вылезут из орбит. Чтобы окончательно сразить его, Я добавил еще несколько пачек. Долго убеждать его не пришлось. Когда он уяснил, зачем я пришел, оставалось только согласовать детали. Деньги подействовали на него успокаивающе. Он не дрожал и не трясся, а рассуждал вполне здраво. Осталась одна проблема, сказал я в заключении. Собираетесь ли вы рассказать об этом милой Зине? Вы с ума сошли. Спросил Вульф с неподдельным изумлением: "Следовательно, вы не расскажете ей. Поскольку об этой операции знаем только вы и я, как вы собираетесь объяснить свое отсутствие и источник появления денег?" Это повергло его в еще большее изумление. "Объяснять ей? Да она не увидит ни меня, ни денег. Через 10 минут я покину это место. Ну что ж, сказал я. я подумал, что это все таки жестоко по отношению к несчастной Зине, поддерживающей его ремеслом, которого избегают большинство женщин. Я взял себе на заметку что-то сделать по этому вопросу. В будущем, конечно. В первую очередь должен исчезнуть Джеймс Боливар Ди Грис. Не жалея расходов, я заказал все хирургическое и операционное оборудование, указанное Вульфом. По возможности я старался приобрести приборы роботы, так как ему предстояло работать одному. Загрузив все в тяжелый трейлер, мы вместе отправились в дом за город. К сожалению, у нас не складывались доверительные отношения. Самым трудным вопросом был финансовый, так как простосердечный доктор Вульф был уверен, что я проломлю ему череп и заберу обратно все деньги после того, как работа будет закончена. Не понимая чудак, что пока существуют банки, у меня не может быть проблемы с деньгами. В конце концов, к его удовлетворению были оговорены гарантии, и мы приступили к нашей важной работе. Дом был уединенный и полупустой, расположенный на возвышенности у дальнего конца озера. Свежую пищу мы получали один раз в неделю вместе с почтой, с которой также доставлялись лекарства и другие медицинские препараты. Операция началась. Современная хирургическая техника позволяет, конечно, избавить пациента от боли и шока. Я постоянно находился в постели и иногда нагружался таким количеством успокоительного, что дни проходили в дремотном тумане. Между двумя периодами радикальной хирургии я решил удостовериться, что снотворные пилюли входят в состав вечернего питья Вульфа. Это питье было, конечно, безалкогольным, так как его воздержание на все время путешествия было одним из условий нашего соглашения. Во избежание срыва я поддерживал его решение некоторым количеством денег, поскольку в связи с этим он находился на грани нервного срыва, я и сделал вывод о необходимости для него крепкого ночного сна. Кроме того, я хотел провести небольшие исследования. Как только я уверился, что он глубоко заснул, то открыл замок и обшарил комнату. Пистолет, видимо, был просто для страховки, но эти нервные типы часто ведут себя непредсказуемо. Пистолет был карманного типа, калибра 0.50, аккуратненький и смертельный. Механизм работал прекрасно, патроны были новенькие, вот только стрелять он больше не будет. Я аккуратно сточил боёк. Найденная камера уже не удивила меня, так как я слабо верил в благородство человечества. Для Вульфа мало что я был его благодетелем и финансистом. Он решил на всякий случай подготовить материал для шантажа. Там была экспонированная пленка, заполненная, без сомнения, кадрами моей внешности до и после. Я положил всю катушку под рентгеновский аппарат и подержал ее там достаточно долго. «Вульф работал отлично. С ним можно было жить, пока он не начинал вопить об отсутствии спиртных напитков и девушек. Он изогнул и укоротил мои бедра, изменил рост и походку. Руки, лицо, череп, пуши все было переделано для создания новой личности. Искусное использование соответствующих гормонов вызвало изменение пигментации, потемнел естественный цвет кожи и волос. Изменилась даже структура самого волосяного покрова. Последнее, что сделал Вульф в высшей точке своего вдохновения, была деликатная операция на моих голосовых связках, которая привела к изменению и огрублению речи. Когда все было кончено, скользкий Джим Дигрисс умер, а Ганс Шмидт родился.